Издательство «Адинас Паблишинг» представляет. Иван Щукин. Сила чести. Пролог. «Что там за переполох ночью случился, сын?» Не скрывая недовольства, спросил великий князь. А недоволен он был из-за того, что к нему уже трое князей на прием просились. Трое, за одно утро. Хотя все прекрасно знали, что идти в первую очередь нужно к его наследнику, Мстиславу. И уже он решит, нужно ли государю вникать в чужую проблему или нет. Само собой, сын отцу все подробно докладывал. Но со стороны могло показаться, что великий князь Олег отошел от дел. А на Мстислава, где сядешь, там и слезешь. Помогал он князьям частенько, но и требовал за это немало. Стародубские огребли по полной, не скрывая довольства, усмехнулся наследник. «Кто именно?» — нахмурился государь и, добавив в голос строгости, попенял сыну. «И не радуйся так, все же они наша самая близкая родня». «Ой, да хватит тебе, отец!» — ничуть не смущаясь, отмахнулся от его слов сын. Эта родня спит и видит, как бы самим на трон сесса А нас с тобой прикопать где-нибудь? — Ладно, ладно, — примирительно улыбнулся Олег. — Рассказывай, что там случилось. — Случился там боярин Северский, молодой да ранний. Кто такой? — задумчиво почесал лоб государь. — Не помню такого рода. — Выходится с бояр Деминах", продолжил докладывать Мстислав. Причем им он не родной, приемный. Род свой основал недавно, с разрешения княгини Ульчинской. Но умудрился при этом переманить к себе чуть ли не треть всех деминских людей. За короткое время завоевал себе серьезный авторитет в княжестве. Причем завоевал, это не фигура речи, резкий паренек и смелый. Он даже родичи местной правительницы умудрился к богам отправить. «И живым после этого остался», — искренне удивился великий князь. «Как видишь, отец». Но и это не все. Именно благодаря Северскому было разбито войско князей Болховских. Ульчинская его под арест взяла, а к нему на выручку целая армия пришла. Вот Болховские об эту армию и самоубились. «Вот в этом как раз ничего хорошего нет», — недовольно пробурчал Олег. «Не забывай, кто именно послал туда Болховских и с какими целями. Или ты все же хочешь брата своего в Стародубске из рода вывести?» «Отец, ты дослушай», — лукаво улыбнулся Мстислав. «Говори давай». В общем, княгиня-боярина этого молодого помиловала да в изгнание отправила. А он, недолго думая, в столицу подался. Спелся тут Стришкиной и начал активно развивать собственное дело. «Тришкина — это...» «Да, бастрючка князя», — кивнул наследник, «но не в ней дело». «Где-то этот Северский умудрился дорогу Артему Стародубскому перейти. Да снова как-то так все провернул, что Тема ему в итоге виру выплатил». «Да ты что! Вот дела!» «Ага!» — хохотнул Мстислав. «Но ты же знаешь Стародубских». Они все продолжают считать себя рюриковичами? Вот Артём Артем не успокоился. Вчера в твоем ресторане нападение было. На Мещерскую, я в курсе, — кивнул великий князь. Так вот, Мещерская там не одна была, а с Северским. И он по большей части Тати и побил, на пару с Нарышкиным. Старый князь очередную молоденькую боярышню в этот вечер выгуливал. На место прибыла стража и попыталась Северского задержать. «За что?» — по приказу Артема Стародубского. «Вот же гнилой он человек!» — не сдержался государь. «Если уж обделался и виру выплатил, то сиди молча. Раньше надо было думать». «Был что был?» «Был гнилой человек. Сгорел этой ночью вместе с усадьбой своей. Но незадолго до этого на лавке Северского неизвестные напали». Я грабили их подчастую, так я видака нашел. Ну, не томи! заинтересованно рыкнул великий князь на сына. Кто напал? Стража, отец. Та самая стража, которую курировал Артем. Вот только недолго они радовались. Подожди. То здание городской стражи, что по камешку разлетелось. Да, кивнул Мстислав. Вот только в этом деле видаков я найти так и не смог хотя там мои дознаватели работали и продолжают работать. А через несколько часов сгорела усадьба Артема, вместе с ним самим. И тоже видаков нет, вывода можешь сделать сам». «Вот же шустрый мальчишка!» от чего отчего-то обрадовался государь. «Ну, никого не боится. А другие стародубские что?» «Требуют его голову». «Так пусть бы пошли и взяли!» — в голос захохотал Олег. Или ссыкотно им. Ой, не могу. Какой-то молодой боярин половину столичных князей в страхе держит. Они требуют сюда князей отец. Наследник тоже не сдержал веселой улыбки. Говорят, что не должен боярин на князе руку поднимать. Еще и старого Болховского вспомнили. Вроде как там тоже Сиверский отметился. И снова без доказательств. «Так-то они правы», — задумчиво произнес государь. «Если каждый боярин без суда и следствия станет князей бить, то в княжестве анархия наступит. Пусть судит, где сейчас этот боярин». «В академии», — хохотнул Мстислав. «И стража у ее ворот говорит, что с вечера не выходил». «Так а как же он смог, если в академии был?» — озадачился Олег. А вот так развел руками наследник и тут же стал серьезным. Я думаю, отец, что судить его все же надо. Судить справедливо. Пусть князья решают, виновен он или нет. Пусть судит, немного подумав, кивнул государь. Даю добро, только сам все проконтролируй. Хорошо, кивнул Мстислав. И возвращаясь к вопросу о моем брате. Догадайся, какая княгиня едет в столицу?